Глава 3. Хвала всем богам, я успела до конца ужина. Студенты уже расходились по своим комнатам, когда я ворвалась в столовую. Запыхавшаяся от быстрого бега, раскрасневшаяся от холода, в мокром плаще, поскольку не успела забежать к себе и оставить его в комнате. Тёрнер еще был здесь. Он сидел в гордом одиночестве за одним из столов, с которого исполнительная Дарина уже убрала тарелки. Видимо, неизменная компания Тернера успела завершить вечернюю трапезу и ушла, а вот он остался, дожидаясь меня. "Я думал, ты не придешь, — проговорил он, когда я бухнулась на стул напротив. "Рад, что ошибался". "У меня были дела", огрызнулась я. Я уже понял, что ты очень занятая девушка, в уголках рта Тернера затрепетала слабая усмешка. Так, дорогая моя, в этот момент прозвучала строго над моей головой от Дарины. Только попробуй сбежать сегодня не поев как следует. Утром к завтраку почти не прикоснулась, обед пропустила. Теперь за ужином изволь все наверстать. Дарина, но, запротестовала я. Слышать ничего не желаю, оборвала меня Дарина, и передо мной опустилась огромная тарелка домашнего Жаркова. Скоро одна тень от тебя останется, добавила с угрозой, которую непривычно было слушать от обычно очень ратушного домашнего духа. Посмей хоть ложку оставить, и я пожалую смейки. Ничего страшного, я подожду, любезно заверил меня Тернер, заметив мою растерянность. Откинулся на спинку стула и словно задремал с открытыми глазами, уставившись отсутствующим взором поверх моей головы. Я угрюмо придвинула к себе тарелку, взяла в руки вилку и сама не заметила, как расправилась со всей предложенной порцией, хотя прежде она казалась мне просто гигантской. Умничка какая, восхитилась Дарина, которая видимо так и осталась около стола, следя, как я исполняю ее приказ. Добавочки положить? А нет, спасибо большое. Я со соловешим видом решительно замотала головой, протянула жалобно. Смилость, Дарина, я же лопну. Ну как знаешь, фыркнула она, подхватила тарелку и была такова. «Идем!» тут же встал со своего места Тернер. Куда? с подозрением спросила я. Но не здесь же обсуждать наши проблемы. С Сарказмом ответил Тернер лучше выбрать место, где нас точно никто не подслушает. Своя правда в его словах имелась, конечно, но мне до безумия не хотелось оставаться с Тернером наедине. уж больно не нравится он мне. "Амара", с нажимом проговорил он, когда пауза слишком затянулась. "Поверь, я тебе и пальцем не трону, но мне нужна абсолютная уверенность в том, что наш разговор не станет достоянием общественности". Я с недовольным вздохом поднялась на ноги, отправилась вслед за Тернером к выходу из столовой. Немногочисленные студенты, все еще остававшиеся здесь, проводили нас дружелюбными удивленными взглядами. Поди гадают, что за странные отношения возникли между потомственным аристократом и безродной. Не боишься, что испортишь себе репутацию? поинтересовалась я у Тернера, когда мы вышли в коридор. Испорчу репутацию? Переспросил он: "Каким образом?" "На факультете Алах не принято обращать внимание на безродных", пояснила я. "Этак еще решат, что нас что-то связывает". "Но нас действительно кое-что связывает", Тернер как-то странно усмехнулся. вообще тайна, например. И мне, если честно, плевать на мнение окружающих. Пусть себе шепчутся сколько угодно". Главное, что в лицо мне никто и ничего никогда не посмеет сказать. Последняя фраза прозвучала без малейшей нотки бравады, очень спокойно. Даже интересно, откуда у Тернера такая уверенность? А не боишься, что твои друзья будут над тобой смеяться? Не унималась я. Во-первых, я ничего не боюсь, презрительно обронил Тернер. А во-вторых, у меня нет друзей на этом факультете. Хотя нет, неверно выразился. У меня вообще нет друзей. Только обычные однокурсники, до которых мне и дела нет, и однокурсники, с которыми я иногда разговариваю. Последние отличаются от первых пользой, которую способны принести. Ничего себе, впервые встречаю человека с подобными утверждениями. Прямо вылитый будущий безопасник, что, в принципе, неудивительно, учитывая профессию его отца. А если ты намекаешь на Орнера, то на него мне тем более плевать, продолжил тем временем Тернер, не снижая шага. К этому моменту мы поднялись на второй этаж и углубились в лабиринт коридоров, ведущих в студенческие комнаты. У меня язык не поворачивается его даже своим знакомым назвать, Тернер фыркнул. Так, до да безобразия избалованный маменькин сынок, за которым меня попросили как следует присматривать присматривать? изумлённо переспросила я. То есть ты выполняешь тут задание своего отца, что ли? Ты же понимаешь, что я не отвечу на настолько прямой вопрос. Тернер глянул на меня через плечо и одарил кривой ухмылкой. Я и без того сказал тебе слишком много, Амара. Нет, точнее, его поведение и характер семейная черта. Уверена, что его отец уделял ну очень много времени воспитанию сына. Тернер тем временем остановился около одной из дверей, протянул мне руку, раскрытой ладонью вверх. Я скептически загнула бровь, посмотрев на нее. И что он предлагает сделать? Магия крови, терпеливо проговорил Тернер. Амара, без этого ты не сможешь зайти в мою комнату. А мне обязательно заходить в твою комнату, пробурчала я. Знаешь ли, это как-то уж совсем чересчур». чур. Тернер, не выдержав, фыркнул в полный голос. мученически закатил глаза к потолку, затем опять посмотрел на меня с нескрываемым пренебрежением. Ты слишком хорошего о себе мнения, если считаешь, что у меня есть к тебе хоть какой-то интерес помимо делового, отчеканил негромко, но с нажимом. И я уже сказал, что не собираюсь трогать тебя и пальцем потому что ты меня как девушка абсолютно не привлекаешь и потому что я не желаю никаких проблем с лордом протектором а они обязательно возникнут учитывая вашу связь тише взмолилась я обеспокоенно осматриваясь по сторонам хвала небесам коридор оставался совершенно пуст поэтому никто не мог услышать последние слова тернера вот видишь парень высокомерно ухмыльнулся Теперь ты понимаешь, почему я хочу провести наш разговор в защищенном от подслушивания месте. Поэтому расслабься и возьми меня за руку, иначе в мою комнату не войдёшь. Я хмуро протянула ему ладонь. Тернер крепко прихватил меня за запястье, вооружился перочинным ножиком, который достал из кармана, и занёс его над моей рукой. Я заранее ойкнула, ожидая всплеск боли. Но парень почему-то помедлил, удивлённо вглядываясь в мои пальцы. у тебя ранка на большом пальце", проговорил удивлённо, и совсем свежая. "Откуда?" Я сразу же подумала про загадочный укус непонятных чар, который получила в заброшенном факультете. Пожала плечами и обронила: "Да так, наткнулась на какой-то острый шип в кустарнике неподалёку". Тернер не поверил мне. Это было очевидно потому, как он недоверчиво хмыкнул и покачал головой. Но продолжать расспросы парень не стал, вместо этого ткнул острием ножа в свежую ранку на моем пальце. Дождался, когда на коже выступит капля крови, после чего приложил мою руку к дверному косяку. "Позволяю Амаре войти", сказал громко и отчетливо. тотчас же по двери пробежали алые всполохи потаенного огня, и в один миг Она налилась тревожным, багрово-чёрным пламенем, которое впрочем, скинуло так же стремительно, как и возникло. И Тернер повернул дверную ручку, затем с вежливым полупоклоном посторонился, предлагая мне зайти первой. Не буду говорить, что я не трусила, когда перешагивала порог. Трусила, да еще как. Но страх мгновенно улетучился, когда я оказалась в комнате Тернера. Его место заняло восторженное удивление. Поскольку слишком сильно здесь всё отличалось от скромной обстановки моей комнаты. "Ого!" восхищенно выдохнула я, широко распахнув глаза. Принялась озираться, гадая, не попала ли под власть каких-нибудь иллюзорных чар. "Нравится?" самодовольно поинтересовался Тернер, закрыв со мной дверь. Вместо ответа я промычала нечто невразумительное, но безусловно согласное вспомнились слова меги когда она увидела мою комнату мол бедненько, конечно но сойдет. я все это время не понимала что именно она имела в виду по-моему все комнаты студентов должны быть примерно одинаковы. но теперь осознала всю глубину своей ошибки по всей видимости для проживания тернера было выделено сразу несколько смежных помещений Сейчас мы стояли в просторном кабинете, как две капли воды напоминающим рабочий кабинет Эйнера. Ну, пожалуй, чуть скромнее размером. И книжных шкафов тут намного меньше. По правую руку была еще одна дверь, приоткрытая сейчас. Через нее я увидела кусочек спальни: огромную кровать, застеленную темно серым пушистым покрывалом, тумбочку, угол платяного шкафа. С левой стороны тоже имелась дверь, видимо, ведущая в ванную комнату. Отец, кстати, считал, что я выбрал слишком скромные для своего статуса покоя». С немалым бахвальством проговорил Тернер. Но я ему ответил, что поступил в университет для того, чтобы учиться, а не для того, чтобы кичиться своим положением среди других однокурсников. Тем более, излишний лоск и богатство развращают. Предпочитаю строгость и умеренность во всем, даже в интерьере. Похвально, пробурчала я. Любопытно было бы заглянуть в комнату Корнеру. Уверена, что этот парень обожает купаться в роскоши. Не удивлюсь, если в его покоях балу устраивать можно. Присаживайся, Тернер указал мне на кресло, сам занял место во главе письменного стола. Я послушно опустилась на предложенное место, спрятала быструю улыбку в уголках рта. Тернер восседал напротив меня с таким важным видом, что невольно стало смешно. Зуб даю, что он пытается подражать сейчас своему отцу. Итак, Амара проговорил с нарочитой серьезностью, А теперь обсудим твои проблемы. Я напряженно выпрямилась в кресле, прогнав остатки неуместной веселости. Этот парень способен принести мне массу проблем, поэтому лучше не злить его, а то еще решит, что я издеваюсь над ним. Я не буду тебя спрашивать о том, куда ты постоянно уходишь с факультета. Тернер сделал паузу и пару раз ударил пальцами по столу перед собой. "Ам нет", не отцу он подражает. "Я бы сказала Эйнеру. Помнится, у лорда-протектора точно такая же привычка вести разговор с долгими, томительными ожиданиями каждой следующей фразы, когда ты уже кричать во все горло готова, лишь бы понять, к чему он ведет. Я чту право каждого человека на личную жизнь. У всех нас есть маленькие и большие секреты. Сделал паузу и посмотрел на меня, как будто желая убедиться, слушаю ли я его достаточно внимательно. Я помалкивала, и Тернер продолжил. Это очень помогает моему хобби, потому что я занимаюсь коллекционированием чужих тайн. Опасное занятие. Всё-таки не удержалась я от резонного замечания. Смею предположить, что это нравится далеко не всем. Вообще никому не нравится, исправил меня Тернер. — Впрочем, хватит обо мне. Поговорим лучше о тебе. Итак, ты любишь загадочные прогулки по территории университета. Более того, об этом понятии не имеет лорд-протектор, с которым у тебя, как я понимаю, любовная связь. Нет у меня с ним любовной связи, не выдержав, фыркнула я. Да ладно тебе стесняться. Тернер растянул губы в так раздражающей меня ухмылке. Поверь, Амара, на факультете алых вряд ли найдется кто-то способный осудить тебя. А вот завистниц наберется с лихвой. Поэтому я понимаю причину, по которой ты не желаешь сделать свои отношения достоянием общественности. Я с силой сжала подлокотники, удерживая себя от очередного раздражённого восклицания. Не буду ввязываться в пустой и бессмысленный спор. Тернер уверен в своей правоте, перебить его у меня всё равно не получится. В общем, у тебя целых два секрета, подытожил тот. Лорд-протектор и постоянные отлучки с факультета, о которых он уверен, ничего не знает. Если станет известно о первом, то ничего дурного в сущности не произойдет. Да, учиться тебе станет немного тяжелее, но вряд ли кто-нибудь осмелится на какую-нибудь серьезную пакость в отношении любовницы лорда-протектора. А шепотки за спиной ты точно как-нибудь переживешь. Я скрипнула зубами от злости, но сдержалась. Очень любопытно, каким будет итог размышлений Тернера. А вот второй секрет выглядит для меня гораздо более перспективным. Тернер опять пару раз ударил пальцами по столу. Если лорд Реднер не в курсе твоих прогулок, а он точно не в курсе. Слишком сильно ты испугалась, когда я заговорил про то, что могу с ним связаться. О, Амара, тогда ты точно балансируешь на очень опасной грани. Алые драконы не переносят конкуренции. А еще они умеют очень изощренно и жестоко мстить. Даже страшно представить. Какой будет твоя участь, если я выдам твою тайну лорду-протектору? Я прекрасно знала, какой будет моя участь в этом случае. Эйнор расписал в красках мое будущее, если я смеюсь на нарушение его запрета. Тернер ошибался в самом главном в цели моих прогулок. И больше всего, в этой ситуации я боялась даже не за себя, за Мегги. Будет очень печально и обидно, если хранительница факультета пострадает из-за меня. Чего ты хочешь, без обиняков, спросила я. Говори прямо. Было очевидно, что Тернер наслаждается ситуацией и своим превосходством надо мной. Он вальяжно откинулся на спинку кресла, широко улыбнулся. Я уже сказал, что мое хобби коллекционировать чужие секреты, протянул насмешливо. Поэтому предлагаю простую сделку. Твои секреты останутся только твоими, ну и моими, конечно но больше о них никто не узнает, это я тебе гарантирую. Но взамен ты поможешь мне заполучить какой-нибудь секрет о лорде-протекторе. Я широко распахнула глаза, не в силах поверить собственным ушам. Тернер предлагает мне шпионить за Эйнером. Да тот же меня в пыль сотрёт, если когда-нибудь узнает о подобном. Ты сильно побледнела, с лёгкой ноткой беспокойности заметил Тернер. Быть может, немного вина? Прищёлкнул пальцами, и в воздух взмыла початая бутылка, стоявшая до этого на небольшом столике чуть поодаль. Последний к слову ломился от всевозможных напитков. Одних бутылок разной степени наполненности тут было с десяток, а ещё несколько хрустальных графинов с прозрачным бесцветным содержимым. Ничего себе, даже у Эйнера я не видела подобной коллекции спиртного. А ведь Тернеру вряд ли больше двадцати лет. Спасибо, я воздержусь, прохладно проговорила я. А я, пожалуй, промочу горло. Тернер пожал плечами и опять прищёлкнул пальцами. Спустя пару секунд до краев наполненный бокал опустился перед ним. Он сделал глубокий глоток и с нескрываемым удовольствием вздохнул. Так как вернулся к неприятной теме. Как тебе условия сделки? Другими словами, ты хочешь, чтобы я рассказывала тебе обо всём, чем занимается лорд Реднер?» На всякий случай уточнила я, всё-таки надеюсь, что как-то неправильно его поняла. Вот именно, без тени смущения, подтвердил Тернер. Меня интересует абсолютно всё. Какое вино лорд Реднер предпочитает, какой у него распорядок дня. Но главное, ты обязана немедленно сообщать мне обо всех его отлучках. Но ну и условия у него совершенно точно, если Эйнер когда-нибудь узнает про наш договор, то мне просто напросто не жить. Уничтожит, не моргнув и глазом, поскольку это уже не нарушение его приказов, а самое настоящее предательство. Вообще, какое-то странное требование. Отец Тернера, как тот сам сказал мне, является главой императорской службы безопасности. По долгу работы он должен знать все о своих подопечных, так сказать поскольку он обеспечивает их охрану. Зачем тебе эта информация, спросила я. Твой отец и без того должен быть в курсе всех передвижений лорда Реднера». должен быть, но не в курсе, губы Тернера исказила короткая злая усмешка. Видишь ли, с недавних пор мой отец попал в немилость к императору по причине, а впрочем, неважно. Вообще-то я догадывалась по какой причине. Джестнер Реднер угодил в опалу при дворе. Кеннер едва не погиб в Доркфурте, прямо над шпилями нашего университета. Наверное, Джестнеру пришлось немало потрудиться, чтобы объяснить, как такое вообще могло произойти. А потом еще и нападение на меня в самом центре столицы. Теперь условия сделки выглядели еще более сомнительными. Если Кеннер больше не доверяет человеку, который отвечает за его безопасность, то мой договор с Тернером Это самая настоящая государственная измена. Как бы то ни было, но отец желает вернуть свои позиции при дворе, продолжил тем временем Тернер, прежде сделав еще один глоток вина. И я решил помочь ему. Отцу будет проще выполнять свои обязанности, если он будет своевременно получать информацию. Пусть не об императоре, но хотя бы о лорде протекторе Я была совершенно уверена в том, что Тернер лжет. Его голос звучал убедительно, на губах опять заиграла мягкая снисходительная улыбка, но от глаз веяло непонятным холодом и презрением. Так как заключим сделку. Тернер перегнулся через стол и протянул мне руку, видимо, предлагая пожать ее и тем самым скрепить соглашение. Я молчу про твои тайны, а ты держишь меня в курсе о жизни лорда-протектора. Нет, без малейшей заминки выпалила я не закручим. Уголки рта парня дернулись вниз в недовольной гримасе. Протянутая мне рука мгновенно сжалась в кулак, да с такой силой, что от напряжения побелели костяшки. "По-моему, ты не совсем поняла, в какую ситуацию угодила, Амара", прошелестил Тернер. "Ты не вправе отказываться, иначе..." И сделал паузу видимо желая, чтобы мое воображение нарисовало картину жуткой кары, которая меня постигнет после этого. Иначе ты расскажешь лорду-протектору о моих прогулках, ровно сказала я. Ну что же, а я тогда расскажу ему про сделку, которую ты мне предлагал за молчание. Думаю, его очень заинтересует, с какой такой стати сын главы Имперской службы безопасности Вдруг вознамерился собирать о нём личную информацию. Ага, угодила прямо в глаз, а не в бровь. Вон как Тернер занервничал. Видимо, не предполагал, что разговор может повернуться столь неприятным для него образом. Ну и что? с нарочитым безразличием спросил он, хотя его голос всё-таки предательски дрогнул. В конце концов, мой отец имеет право знать об этом. А вот ты По какой такой причине, о которой ты не желаешь говорить, твой отец вышел из доверия императора, с нарочитым спокойствием проговорила я. Предполагаю, причина была более чем серьезной. И я уверена, лорду-протектору будет очень интересно узнать от твоего отца, с чего вдруг он решил начать игру за его спиной. Так интересно, что мои прогулки отойдут для него на второй план, а возможно, он и вовсе забудет про них. Конечно, я блефовала. И блефовала серьезно, Поставила на кон очень многое, решив положиться на интуицию. И она меня не подвела. Тернер весь раскраснился от скрытого гнева, забулькал от возмущения и в один глоток допил все вино, едва не подавившись при этом. Закашлялся и небрежно рукавом белоснежной сорочки утер кубы. Не обращая внимания на то, что оставляет на дорогой тонкой ткани красные разводы. Ты себе представить не можешь, кому вдумала угрожать, прошипел Тернер. И куда только делись его самодовольство и расслабленность. Лицо Тернера кривилось в нервных гримасах, глаза, даром что молнии не метали. На какой-то миг мне почудилось, что вот-вот он запустит в меня опустившимся бокалом. Ан нет, не почудилось. И в самом деле, Тернер схватил его, размахнулся и в сердцах запустил прочь. Я торопливо пригнулась. Но бокал пролетел высоко над моей головой, в Требиске разбившись о противоположную стену и усеяв пол с сотнями осколков. Безородная подстилка лорда-протектора продолжал бесноваться Тернер. Думаешь, его покровительство продлится долго? Да таких, как ты, у него десятки, если не сотни были. И столько же еще будет несколько месяцев, и он думать о тебе забудет. И вот тогда-то я припомню тебе эту беседу и твои смехотворные попытки шантажировать меня. Вообще-то ты первый начал. Не удержалась я от вполне резонного замечания. Ох, и зря я это сказала. Тернер покраснел ещё сильнее, хотя я думала, что это невозможно. На его обычно бледной коже выступили некрасивые багровые пятна ярости. На пальцах заплясали огоньки какого-то заклинания, судя по тревожному тёмному цвету, явно нападающего. Я не успела даже испугаться, как он взмахнул рукой и отправил чары в недолгий полёт. Нас разделяло слишком маленькое расстояние для того, чтобы я успела отреагировать на его удар и каким-нибудь образом отразить. Всё, что я могла, лишь сжаться в ожидании скорой боли. И тем большим было моё удивление, когда такое заклинание Тернера врезалось в прозрачную беловатую дымку, которая мгновением раньше возникла вокруг моей фигуры, заключив меня в непроницаемый кокон. Да не просто врезалась, а отразилась от защиты и стремительно вернулась к Тернеру. Тот отчаянно скрикнул от боли, затряс рукой, который создал чары. И я с превеликим удивлением увидела, как на ней вздуваются крупные пузыри серьезного ожога. Вся спесь и гнев мгновенно улетучились с Тернера. Он весь скривился, как будто из последних сил удерживая слезы. "Что ты натворила?" плачуще прошептал, неверяще уставившись на свою руку. "Что ты наделала, безродная?" Я не собиралась отвечать на этот вопрос, хотя, по-моему, он не имел никакого права обвинять меня в чем то Первый же напал, ударил подло и без предупреждения. К этому моменту я была на ногах. Стрим Глаф метнулась к двери и тут же выскочила в коридор, естественно, не попрощавшись с Тернером. И лишь у себя в комнате, плотно запершись на все замки, я осознала, какого опасного врага сегодня приобрела. Сын главы личной безопасности императора. Демоны. Если Тернер вздумает мне отомстить, а он вздумает, в этом нет никаких сомнений то мне придётся, ой, как нелегко. Видимо, у меня настоящий талант находить проблемы на свою несчастную голову.